Гай Орловский. Цитадель в огне. 17 хранителей талисмана эльфы, люди, гоблины, тролли и прочие у каждого по осколку. Объединённая мощь позволяет сносить горы, создавать реки, возводить крепости, дворцы, города. И только одно условие. Такое должны пожелать все хранители. Но как это сделать? Когда почти все раз и не только враждуют, но иные и ныне воюют. Марго Геннер. Гай Юли Орловский. Цитадель огня. Глава 1. Все молча смотрели на вздымающуюся цитадель, огромную и надменно величественную в рассветных лучах. Изумление и восторг медленно угасали на лицах Наконец Вилейн, самый быстрый и несдержанный, сказал в раздражении: Всё хорошо. Только что заумники решили подправить мне мою башню. Я не то задумывал. Рядом с Вилейном мощно заворчал Торнад, молодой и могучий телом гном. Обычно рассудительный и неторопливый, но сейчас, похоже, готов с ходу поддержать Сворлиева Мелкинда. Их обоих опередил Лотар, такой же взъерошенный, как и Вилейн. «Мне нужен простой лесок с землянкой, а здесь что?» «А для меня создали дерево красивое», — сказала Каанель серебристым и все еще счастливым голосом. Но только по зверинному чутке Лотар, вор-коборотень, уловил в нем растущее разочарование серой эльфийки. «Очень красивое!» Но это же гигантская сосна. Как на ней жить? Как будто гоблины мастерили кому-то на зло. Гнур посмотрел на нее из-под лобья. Сказал зло. С ума сошла! Я творил прекрасный мир, а не это болото. Почему решили, что если гоблин, то ему болото? Я не огр. Все невольно напряглись, когда за их спинами... Неподвижный булок шлохнулся. Прорычал так мощно, словно низко в тучах прогремел гром. Где болота? Где болота? Топкая грязь, а не восхитительно прекрасное место с изумительно ровной и спокойной водой. Чтобы всё в широких месистых листьях с снежными цветами кувшинок, где застыли в божественном раздумье царственно важные жабы. Ага, жабы. Толстые и надменные в своем несравненном величии и непознанные собравшимися здесь дикарями монументальной красоте. Все промолчали. Огр никогда не говорил так вычурно и длинно, что значит и он до нельзя разочарован. Поднялся Тайонард, но едва успел развернуться к хранителям талисмана, как резко и сильно подул холодный северный ветер. Замелькали снежинки. Торнард громко и погномя крепко выругался. В родных подземелиях гномов такого непотребства не бывает. А вслед за снегом над головами взвилось колючее и секущее лица ледяная крупа. Взметнулся искрящийся смерч, но тут же опустился к поверхности земли и замер на миг в шагах в питет хранителей талисмана. Все щурились и закрывались ладонями от секущей лица льдистой крошки. Только каменному троллю нипочем. А из смерча степенно шагнул рослый старик с черной бородкой до пояса. Такой же черный плащ красиво не спадает к земле, а голову прикрывает широкополая шляпа с высокой и остроконечной тульей. Он совершенно не обращал внимания на лютый смерч. И даже не качнулся, ни на по стариковски крепких ногах человека, привыкшего к дальним дорогам. Смерч не хотя исчез. Послушно и как-то странно втянувшись в землю под ногами чародея. Велень зависливо вздохнул. Для него магия и есть то высшее, для чего стоит жить. Оприбывший окинул острым взглядом их лица, покосился на вздымающуюся цитадель. «Ах, вот оно что!» — Теонард сказал с укором. «Получилось не совсем то, что желали». «Получилось то, — возразил чародей, — что желали. Но нельзя желать всем вместе и в разнобой. Вон ваша эльфийка чуть не плачет. Вы же прекрасно с дерева понимаете иначе, чем она. У каждого свое представление о красоте». а делали для нее. «Ну что теперь?» спросил Лотер. Он вздохнул. Звериная шерсть на загривке начала опускаться, а волчьи клыки втянулись и спрятались за губами. «Пусть так и остается!» Чародей сказал назидательно. «Самое главное, вы все убедились, что талисман наполнен исполинской мощью». И уже подчиняется вам, когда ваши желания совпадают. Неплохо для начала. Чего не радуетесь? Он подошёл ко всей группе, на ходу как бы опирался на резной посох с крупным камнем в набалдашнике. Хотя, как все заметили, ступает уверенно и твёрдо. А посох при нём он же боевая палица, всего лишь признак высокого статуса и уважаемой профессии. Кристалл в набалдашнике переливается белым матовым светом. А на гладкой поверхности отражается небо чистое и безмятежное. Лотер смотрел на него из-под лобью. Такой же высокий, как и черодей, с чёрными волосами, даже глаза угольно-чёрные, из-за чего всегда выглядит настороженным и опасным. Ладно, ладно, рыкнул он. Магия талисмана работает. Мощная, все поют. Хоть получилось не то и не так. Но как переделать, чтобы не вляпаться в то же самое снова? Или хуже. Сказала Канель Сердита. Черрадей повёл перед собой дланью. Воздух моментально потемнел и сгустился. Из потемневшего облачка Выпало добротное кресло и крепко упёрлось четырьмя растопыренными ножками в землю. Он неспешно сел, расправил странный чёрный плащ, на котором проступают и быстро гаснут звёзды. Все молча смотрели на человека, который так резко изменил их жизнь. А он, с вялым интересом человека, живущего уже сотни лет, скользнул взглядом по их напряжённым лицам. Давайте думать, предложил он, но в голосе прозвучало сомнение, что эти простейшие существа могут думать, а то и мыслить. Мы убедились, что даже искреннего желания недостаточно, чтобы сразу вот так легко создать нечто важное и нужное. Почему? спросила Канелл -ка печально. Мы создали легко. Но в сравнении с тем, через что прошли, вспомнить страшно. Селина, а тебе? Их тёнка прижалась к ней, маленькая и печальная. Вертикальные веки часто заморгала. Она пискнула тоненьким голоском. Я думала, уже всё? Вы создали, напомнил чародей. И проявили силу талисмана. Это много. Правда создали не совсем то, что хотели все. Создавали не советуясь с другими и не учитывая их особенности и желания. Желтоглазка, ты таким хотела своё дерево? Канель подумала, сказала резко. Это потому, что дерево создавали вместе со мной и гном, что ничего не видит кроме своих пещер, и болотный огр, и даже троль, для которого деревья просто какие-то мешающие ему кусты. Вот-вот, подтвердил чародей. Потому получилось то, что получилось. Да ладно, что такие лица? Всегда можете переиграть. Как? спросила Канель с подозрением. Что бы снова не испортить всё? И всё-всё? Вы теперь хранитель аталисмана, напомнил он торжественно и с некоторой странной печалью в голосе. Вместе и спалинская мощь. Но только если желаете все чего-то одного. Вместе. Как вот пожелали Цитадель. Но вы можете её разрушить и воссоздать новую. Лотер пророчал зло, но с тоскливой волчьей ноткой. И снова морда я тоже дерево. Вот-вот, сказал чародей. Нужно, чтобы ваши желания совпадали. Скажем, если хотите сотворить камень, то все должны пожелать одинаковый. Как по размеру, цвету, так и по породе. Лотер буркнул. Ну да. Огр сотворит с гору, а мелкин сквозь орешек. Вилей набитчиво вскинулся. Ты чего, выжилал в морду? «За своей смотри!» ответил Лотер с ехидцей. «Вон булок уже присматривается!» Мелкин торопливо оглянулся на исполинского огра, но тот внимательно слушает волшебника, никого больше не замечая. Стоит, скрестив руки на груди, живот вывален, несчастный кушак натянут и впивается в бока. Но огра, похоже, это мало беспокоит. Он тихо сопит. Под кожей плавно перекатываются валики жира, что на самом деле не жир, а особые мышцы, которые помогают переваривать еду. Время от времени слышно утренное урчание и бульканье. Предлагаю сделать так, сказал чародей. Чтобы всем было удобно, чтобы все желания учтены. Страх сидит в сторонке, покручивая монету между пальцев. Но когда подол голос, сильный и уверенный голос воина, все оглянулись в его сторону. А как это сделать, если я желаю, чтобы все эльфы сдохли? Черадей покачал головой. Желание — в своих удобств. А мне издохлость эльфов, — произнёс трог зло. Для удобств нужно. Черадей выпрямился в кресле. Как сделал бы это король, а то и вовсе император. Голос прозвучал подобно грому. Глупцы! У вас талисман необыкновенной мощи. Можете прямо сейчас творить великое. Но увязяте в спорах и древних обидах, встрехнитесь. Учтите желания других, а они учтут ваши. И постройте прекрасный мир, какого никогда не было раньше. Развение привело вас всех к обладанию могущественным талисманом. Теперь сделайте так, чтобы он служил вам в пользу. Легко сказать, проворчал гнур. Но когда вокруг одни дураки и злобные уроды, как тот собрались вокруг меня, призванного править миром. Его зелёное лицо в складках и наростах искривилось в презрительной гримасой, а зелёная лапа поднялась к макушке. И погладила безукоризненный ярко-красный гребень из жёстких, как конский хвост, волос. Мрдажаб произнесла к Анаэль чистым, как горный ручеёк, голосом. Если с тобой договориться трудно, то оставайся в одиночестве, а мы тут Это ты в одиночестве, сказал гоблин поспешно. Мы же здесь почти все умные. А ты не просто дура. Такие тут все, кроме меня. Но ты особенная. Однако ради спасения мира готов принять тебя в слуги. И не слишком сильно бить. Хотя, конечно, бить придётся часто. Красивые все наглые. За красивую спасибо, сказала она милостиво и сложила руки под грудью так крепко, что корсет заскрипел. А наглости во мне совсем нет. Хотя с ней жилось бы легче. Вчера дней я глядел всех. Вздохнул, лицо чуточку омрачилось. Можете сесть, сказал он милостиво. Я пришёл взглянуть на Цитадель. На похоже придётся затевать длинную скучную дискуссию насчёт того, какой ей быть. Это глупо и непродуктивно. но если не обойтись, то что ж? Так что садитесь. А кто сидеть не может, тому разрешаю лечь. Лотер проворчал. Ишь, разрешает. Торнат, мол, это у тебя при себе? Шарахни его в теме разок. С удовольствием, заверил гном. Но попозже, когда узнаем, что задумал еще гадкого. Не верю я людям. Не я тоже, ответил Лотер. Он кивнул Натанардо. Кстати, Цитадель именно человек испакостил. Это он зарал построить Цитадель. И что получилось? Лицо Танардо оставалось спокойным. Зато Страк почему-то нахмурился, словно это его обвинили во всех грехах мирских. Он убрал монетку в карман и угрожающе наклонил голову. Ворк, заметив перемену, выпустил левый клык на пол мизинца, но остался в человеческом облике. Чародей скинул руки. «Тихо, тихо! Теонард принял на свои плечи тяжесть важного решения, даже если сам этого не сообразил. Люди такие часто берут на свои плечи заботу о всем мире». Только вот заботиться не умеют. Но цитадель все-таки выстроена вашими совместными усилиями. Он же понятия не имел, что кому надо. Разве что в общем виде. Эльфийки — дерево, гному — пещеры, их тенки — колодец, а огру — грязь. — Кому грязь? — взревел Булок. — Кому грязь? — Я от тебя самого сейчас в грязь. И всех вас, мерзавцев. Ну-ну, прогрохотала сверху. Каменный тролль поставил возле чародея огромный валун. Ковёрдун в нём пару раз пальцем с алмазным ногтем. Ихтёнка не успела пикнуть, как мощные лапы нежно ухватили её и усадили в такое удобное, оказывается, кресло. Ой! пропищала она счастливо. Спасибо, милый троль. Я всё ещё не знаю, как тебя зовут. Грагр прогрохотал он. Спасибо, Грагр, воскликнула она. Прекрасное имя. Тебе идёт. Ты красивый. Рад, громыхнул он, и уже просто высыпал из огромных ладоней груду крупных камней прямо перед чародеем. Все расселись. Обычно тугодумный и неповоротливый Булок сказал первым. Но ты же видишь, как меня обидели, оскорбили с головы до ног. Да и там грязь. Вчера день не повёл eyebrow, хотя все тут же загалдели. У каждого свой ущерб. Продолжил также отечески и покровительственно. С талисманом всё просто и непросто. Если, к примеру, вам хочется снести вон ту гору, то достаточно всем подумать, что горы больше нет, и она исчезнет. Понятно, да? Потому что исчезнуть – это для всех именно исчезнуть. А вот построить... «Да», – подтвердил Теонард тяжеловесно. «Ломать не строить. А строить умеем только мы, гномы». Обращайтесь. Я вам такую цитадель забабахую. Даже под землёй для вашей безопасности. Возьму недорого вашими осколками. Его проигнорировали. Очародей сказал степенно. Чтобы построить, нужно не только захотеть построить, но и хорошо представить то, что строите. А это не просто «У всех вас своё представление о... о прекрасном. Потому сперва точное планирование. Как это не скучно! Давайте, чтобы сократить время ненужных споров, я предложу свой вариант. Лотер буркнул с неохотой. Предложи. Но это не значит, что тут же согласимся. Я человеком не очень-то верю. Я вообще никому не верю». даже своим боргом. Конечно, конечно. Согласился чародей. Конечно, конечно. Итак, у всех в мечтах свои резиденции, где хотите жить. Человек в замке, огр в болоте. Болок, не перебивай. Это для примера. Эльфийка в лесу. Грахр среди камней. Ихтионка. Понятно, да? Ваши жилища вообще лучше расположить по кругу, а в центре на равном расстоянии от всех, чтобы никому не обидно зал заседаний, где будете собираться спорить, бить друг другу лица, морды и хари, драть шерсть, кусаться и царапаться. Что так естественно в дискуссиях на высшем уровне.